До того, как умер Сання, Гаре всегда жил одним домом с дедом, не считая короткого времени, когда был женат, и первых 8 лет своей жизни, проведённых с родителями, о чём он волевым усилием запрещает себе вспоминать. Зато он хорошо помнит всё о своём деде. Он знал, в котором часу Сання встанет утром с постели и когда вечером ляжет спать, и что он будет есть на завтрак. который по будням неизменно состоял из пшеничной соломки с молоком, а по воскресным дням из оладий, намазанных паткой и джемом. Гэри близко сходится с людьми, и в городе у него было полно друзей. Но у него такое чувство, что никогда и никого не знал он лучше, чем женщину, которая писала это письмо. Как если бы кто-то сквозь оконцу в макушке поддел на крючок часть его души. Он был так поглощён словами, написанными ею, что любой прохожий мог бы одним пальчиком столкнуть его с кресла. На спинку кресла мог бы сесть стервятник, гриф индейка, заклекотать ему прямо в ухо, и Игорь не услышал бы ни звука. Затем он пошёл домой и сложил чемодан. Позвонил в прокуратуру своему закадычному приятелю Арно сообщить, что напал на след сожительницы Хокинса и едет ее искать, что, разумеется, было правдой лишь отчасти. Не о сожительнице Хокинса думал он, когда просил двенадцатилетнего соседа каждое утро заходить к нему, кормить и поить собак, и после, когда отводил лошадей на ранчо к Митчеллам, где их будут держать бок о бок с арабскими красавцами, у которых они, бог даст, наберутся немного ума. Вечером Гэри был в аэропорту, успел на семичасовой рейс в Чикаго и провёл ночь поджав свои длинные ноги на скамейке в Чикагском аэропорту O'Hare, где ему предстояла пересадка. Письмо отца ли он перечитал ещё дважды в самолёте и третий раз во время ланча за яичницей с колбасой в Элмхердской закусочной в районе Квинс. даже когда он кладёт письмо назад в конверт и засовывает поглубже в карман пиджака, оно возвращается к нему вновь. Целые фразы, написанные Салли, складываются у него в голове, наполняя его почему-то необъяснимым ощущением счастья с самим собой. Не из-за того, что сделано в прошлом, а в предведении того, на что возможно он идёт сейчас. У бензоколонки на развилке Гари спрашивает, как ему ехать дальше, и покупает банку холодной кока-колы. Сворачивают не туда, проезжая мимо спортплощадки, но потом всё-таки выезжает к нужному дому. Когда он смотрит, куда поставить взятую на прокат машину, Сали находится на кухне, помешивает томатный соус в кастрюльке, стоящей на задней конфорке. Пока Гэри сделал полукруг, ставит Хонду на подъездной аллее, внимательно оглядывая толстый мобиль, стоящий перед домом, и сверяет оризонский номер с тем, который значится у него в бумагах. Когда он стучится в дверь, Салли откидывает на дуршлаг горячую вермишель. "Одну минуту", отзывается она своим деловым строгим голосом. И звук его ударяет Гэри в голову, словно хмель. Отсюда можно и не вытянь вредимом, это ясно. Здесь может завариться такое, что потом не расхлебаешь. Салли распахивает перед ним дверь, и Иггери, глядя ей в глаза, видит в них себя вверх ногами. Он погружается в лучистый омут серого цвета и тонет, идёт ко дну и ничего не может поделать. Дед как-то рассказывал, что таким манерам ловят тебя на удочку ведьмы знают как свойственно мужчинам любовь к самим себе и как далеко они позволят себя завлечь ради удовольствия созерцать своё отображение если судьба сведёт тебя лицом к лицу с такой женщиной наставлял дед поворачивайся и удирай и не осуждай себя за трусость а кинься в догонку тем более «Если она при оружии и кличет тебя истошным голосом, хватай ее за горло и тряси, что есть силы». Однако у Гэри, понятно, нет ни малейшего желания так поступать. Он намерен тонуть, и чем дольше, тем лучше. Волосы у Салли выбились из-под резинки, которые были схвачены. На ней шорты, заимствованные у Кайли, и черная майка из гардероба Антонии. пахнет от тниё луком и томатным соусом. Она озабочена и не в духе, как бывает каждое лето, когда нужно собираться в дорогу перед поездкой к тётушкам. Бесспорно красиво, по крайней мере, на взгляд Гэри Халлета, и в точности такая, какой ему представлялась по письму, но только лучше и ближе рукой подать. У Гэри от одного её вида спирает дыхание. В голову лезут мысли о том, чем можно было бы заняться с нею, окажись они наедине за закрытой дверью. Он должен следить за собой, иначе может забыть, для чего вообще сюда явился. Может наделать серьёзных ошибок. Да, вы ко мне? Мужчина, стоящий на пороге в покрытых пылью ковбойских сапогах, долговяз и тощ, как живое воронье пугола. Лица не разглядеть, не задрав голову. Когда она видит, какими глазами он смотрит на неё, то пятится назад. Что вы хотите, спрашивает Салли. Я из прокуратуры Оризонской, прямо с самолёта, с пересадкой в Чикаго. Мужчина знает, что это звучит дико, но вероятно так будет звучать всё, что я не скажу в эту минуту. Гэри Халиту нелегко приходилось в жизни, и по его лицу это видно. Оно прорезано глубокими морщинами, какие раны иметь в его годы. На нём крупными буквами написано одиночество. Это заметно с первого взгляда. Он не из тех, кто таицы и скрытничает. Вот и сейчас он не скрывает своего интереса к Салли. Салли просто не верится, как это можно позволить себе Вот так, в открытую, пялиться. И медь нахальства так уставится на нее с ее же собственного порога. «Вы, очевидно, ошиблись адресом», — говорит она. И сама слышит нотки замешательства в своем голосе. Это все от того, что у него так потемнели глаза, что он как будто видит ее насквозь. «Вчера пришло ваше письмо», — отвечает Гэри. Словно это ему она писала, а не сестре, у которой, судя по тем советам, которые давала ей Салли, нет царя в голове. А если и есть, то она с ним не считается. "О чём вы? Не понимаю", говорит Салли. "Я никакого письма вам не писала. Я даже не знаю, кто вы такой?" "Гэри Халлет", представляется он. Потом лезет в карман за письмом. Как ему не жалко с ним расставаться. Если бы судебные эксперты обследовали письмо на предмет отпечатков пальцев, то обнаружили бы, что всё оно захвачено его руками. Он уж не помнит, сколько раз разворачивал его и складывал снова. Это письмо я отправила сестре 100 лет назад. Сале глядит на него и переводит взгляд на незнакомца. Её охватывает предчувствие, что надвигается нечто, с чем ей не справиться. А вы его открыли. Оно уже было распечатано, должно быть, затерялось где-то на почте. По куда Салли решает, врёт он или говорит правду, сердце в груди у Гэрии трепыхается, словно рыба на песке. Он слышал, что с другими так бывает. Живёт человек, занимается своим делом, как вдруг бабах и кончено. Сражен любовью на повал, и ему уже не выпрямится больше во весь рост. Гэри крутит головой, но в ней от этого ничего не проясняется. От этого только двоится в глазах. На мгновение он видит сразу двух Салли, и ему жалко вдвойне, что он присутствует здесь с официальным визитом. Он заставляет себя вспомнить о мальчишке-студентике, о кровоподтёках по всему его лицу, о том, как он, корчась в судорогах, бился, должно быть, головой о металлический каркас кровати, о деревянной половице. Одно Гэри знает совершенно точно. Никогда такие, как Джимми Хокинс, не ведут игру на равных. «Где в настоящее время находится ваша сестра? Не знаете?» «Сестра?» Салли прищуривается. Так, может быть, это просто очередное разбитое сердце явилось молить Джиллиан о пощаде. Хм. А по виду не скажешь, что он тоже из балбесов. Не похож на тот тип, который по вкусу её сестрицы. Вы, значит, разыскиваете Джиллиан? Я сказал, что работаю в прокуратуре. В данное время провожу расследование, которое затрагивает одного знакомого вашей сестры. У Салли холодеют пальцы рук и ног, и это как сигнал, который предвещает панику. Так вы откуда? Простите. Я-то вообще из Бисби, говорит Гэри. Но уже почти 25 лет живу в Тусоне. Да, это паника. У Салли больше нет сомнений. Паника ползёт вверх по её позвоночнику, разливается по жилам, подбирается к жизненно важным органам. Я, можно сказать, вырос в Тусоне, продолжает Гэри. И, вероятно, заслужил упрёк в необъективности, так как считаю, что лучше этого места нет на земле. И что конкретно вы расследуете? перебивает Салли, пока он не пустился в дальнейшие восхваления любезной его сердцу Аризоны. Мы, честно говоря, разыскиваем одного подозреваемого. Горе в ворот это от того, что он вынужден сейчас делать. На этот раз процесс расследования убийства не доставляет ему ни малейшей радости. "С сожалею, но я обязан вам сообщить, что это его машина стоит у вас перед домом". Вся кровь у Салли разом отливает от лица, оставляя её без сил. Она прислоняется к дверному косяку и пытается сделать глубокий вдох. Перед глазами у неё пляшут мухи, алые, точно раскалённые угольки. Никак ей не отвязаться от этого проклятого Джимми. Он возвращается снова и снова, стараясь во что бы то ни стало разрушить чужую жизнь. Горя халит наклоняется к ней с высоты своего роста. "Что вам нехорошо?" спрашивает он, хотя и знает, что Салли, судя по письму, не тот человек, Чтобы с ходу взять и выложить кому-то всё на премиик. В конце концов ей понадобилось без малого 18 лет, чтобы высказать сестре всё, что она о ней думает. Я лучше сяду, говорит Салли деловито, и не подумай, что она на волосок от обморока. Гэри идёт за ней на кухню, смотрит, как она выпивает стакан холодной воды из-под крана. Он так высок ростом, что должен нагнуть голову, входя в дверь, а когда садится, вытянуть ноги, иначе его колени не умещаются под столом. Дед всегда предупреждал, что он вырастет тем, от кого нет покоя ни себе, ни людям, и не ошибся. Я не хотел вас расстраивать. А вы меня и не расстроили, Салли обмахивает ладошкой, но это не приносит облегчения. Слава богу, что девочек нет дома, хоть за это одно спасибо. Если и девочки окажутся втянуты в эту историю, она этого Джиллиан не простит, да и себе тоже. И как они могли подумать, что им такое сойдёт с рук? Какие дуры, идиотки, какие безнадёжные тупицы. Несколько не расстроили. Ей стоит неимоверных усилий собраться с духом. и посмотреть на Гэри. И тотчас, встретив его взгляд, она опускает глаза. Надо соблюдать крайнюю осторожность, встречаясь взглядом с таким человеком. Салли отпивает немного воды, снова обмахивает рукой лицо. В подобных обстоятельствах самое лучшее не показывать страх. Это Салли усвоила с детства. Держись, как ни в чём не бывало. Не выдавай, что творится у тебя внутри. Кофейку не хотите? неожиданно спрашивает она. У меня ещё остался горячий. От чего же? произносит Гэри. С удовольствием. Ему у собственного нужно поговорить с её сестрой, но это не к спеху. Возможно, та, решив уехать, просто воспользовалась машиной Хокинса. Но точно так же может быть, что ей известно, где он находится. В любом случае, Гейри с этим торопиться некуда. Вы сказали, что ищете кого-то из знакомых Джелиан, я правильно поняла? У неё милая манера говорить, но в английский выговор так и не утраченный с детства, и привычка морщить губы после каждого слова, будто пробуя на вкус последний слог. Джеймс Хокинс горько кивает. М-м, задумчиво произносит Салли, боясь прибавить хоть что-либо, так как иначе она сорвётся на крик, кляня и этого Джейми, и сестру, и каждого, кто жил когда-либо в штате Аризона или хотя бы ступал туда ногой. Она подаёт кофе и садится, напряжённо соображая, как выпутаться из этого положения. Бельё в дорогу у неё постирано и сложено, машина заправлена горючим, проверено, есть ли масло в моторе. Необходимо как-то оградить детей, придумать возможно более правдоподобное объяснение, вроде того, что Oldsmobile куплен на распродаже или был найден брошенным на стоянке для отдыха, или же просто кто-то ночью поставил машину возле её дома. Салли поднимает голову, готовясь соврать, и видит, что мужчина, сидящий у неё за столом, плачет. Гэри, из-за своего роста, обречён выглядеть неловким в разнообразных жизненных ситуациях, но плачет он не без изящества, даёт естественный выход своим чувствам. Вот и всё. Что с вами? спрашивает Салли. Что случилось? Гэри качает головой. Ему всегда нужно время, чтобы вновь обрести дар речи. Дед говорил, что если сдерживать слёзы, они накапливаются, поднимаясь всё выше, пока в один прекрасный день под их напором твою голову не разнесёт на части, и останешься ты всего на всём с одним лишь обрубком шеи. Гэри случалось плакать чаще, чем большинству других мужчин. Он мог прослезиться на родео или в суде, дать волю слезам, увидев на обочине шоссе ястреба, подстреленного в лёт, и только после этого достать из багажника лопату и закопать мёртвую птицу. Ему не стыдно, что он расплакался, сидя на незнакомой кухне в присутствии хозяйки. Он много раз видел, как у деда подозрительно блестят глаза при виде красивого коня, И летят вноволосы женщины. Гэри утирает слёзы широкой ладонью. "Это я из-за кофе", объясняет он. "Что, неужели такой скверный?" Салли отпивает глоток. Обыкновенный кофе, сварен как всегда, никто от него пока не умер. "Да нет, кофе отличный", говорит Гэри. Глаза у него темнее воронова крыла. Их взгляд держит тебя, не отпуская, и хочется, чтобы это длилось ещё и ещё. Со мной часто такое бывает из-за кофе. Дед вспоминается. Он умер 2 года назад. Вот кто без кофе жить не мог. Утром ещё глаза не протрёт, а уже выпьет чашки 3. В Салье действительно творится неладное. Что-то теснит ей горло, давит грудь и живот. Вот так, наверное, и начинается сердечный приступ. Кровь стучит в висках, в голове туман, ещё немного, и она чего доброго хлопнется на пол. Вы не простите меня на минутку. Я сейчас. Она бежит наверх в комнату Кайли и включает свет. Джиллиан возвратилась от Бена, где от половины её пожитков в стеллажных шкафах уже нет больше места, почти что на рассвете. Сегодня у неё выходной, и она рассчитывала сперва отоспаться, а после съездить купить себе туфли и завернуть в библиотеку за книжкой о строении клетки. Но кто-то поднимает штору, и в комнату широкими жёлтыми полосами врывается солнце. Джиллиан недовольно ворочается. Может быть, если затаиться под одеялом, ничего этого не будет. Просыпайся, по пиццелле и встряхивает её силой. К нам приехали из Каджиме. Сестра садится таким резким движением, что стукается головой о столбик кровати. Такой весь в наколках, да? спрашивает она, имея в виду последнего из тех, у кого Джими слишком много брал в займы, некоего Алекса Девайна, единственную в своём роде человеческую осыпь, способную по компетентным отзывам существовать при полном отсутствии такого органа, как сердце. Если бы. Сёстры обмениваются взглядами. О, боже, Джиллиан понижает голос до шёпота. Так, значит, полиция, да? Боже ты мой. Она тянется за ближайшим ворохом одежды на полу. Это следователи с прокуратуры. К нему попало моё последнее письмо. И таким образом он тебя выследил. Вот к чему приводит эта привычка писать письма. Джиллиан уже встала и натягивает на себя джинсы, готовясь накинуть сверху мягкую бежевую блузку. Хочешь пообщаться, звони по телефону, чёрт возьми. Я дала ему кофе, говорит Салли. Он сейчас на кухне. Какая разница, где он сейчас? Джиллиан глядит на сестру. Иногда Салли туго соображает. Похоже, до нее просто не доходит, что это значит — закопать у себя на заднем дворе чей-то труп. Главное, что мы ему скажем. Салли хватается за сердце и бледнеет. «По-моему, у меня сердечный приступ», — объявляет она. «Ну, замечательно. Только этого нам не хватало». Джиллиан сует ноги в шлепанцы и... и окидывает сестру испытующим взглядом. Саль пока у неё температура не подскочит до 40, не пожалуется, что неважно себя чувствует. Она может всю ночь поминутно бегать в уборную, сражённая желудочным вирусом, а на утро чуть свет хлопотать, как ни в чём не бывало на кухне, нарезая фруктовый салат или замешивая черничные вафли. У тебя приступ паники, выносят заключение Джиля. Не поддавайся. Мы должны убедить чёртова следователя, что ничего не знаем. Джиллиан проводит по волосам расчёской и направляется к двери. С порога оглядывается, почувствовав, что сестра не идёт за ней. Ну, чего ты встала? Тут такое дело, говорит Салли. По-моему, я не смогу ему врать. Джиллиан подходит вплотную к сестре. Нет, сможешь. «Не знаю. Возможно, не получится сидеть и лгать ему в глаза. У него вот такой взгляд...» «Послушай», — голос у Джиллиан звенящий, тонкий, «либо ты врешь, либо нас сажают в тюрьму, поэтому, думаю, ты сможешь». «Не гляди на него, когда он будет к тебе обращаться». Джиллиан берет сестру за руки. Задаст человек пару вопросов, вернется к себе в Аризону, И всем будет хорошо. Это верно. Запомни, не гляди на него. Ладно, кивает Салли. Пожалуй, это она сумеет. Во всяком случае, попробует. Ты просто делай, как я, говорит ей Джиллиан. Сёстры клятвенно обещают друг другу, что будут выступать единым фронтом, железно и до последней точки. Будет излагать Гэри Халлетт сухие факты, следя за тем, чтобы не сказать лишнего, но и не отмалчиваться. К тому моменту, как они оговаривают последние детали и спускаются вниз, Гэри успевает допить третью чашку кофе и выучить наизусть все предметы на кухонных полках. Услышав женский шаги на лестнице, он оттирает тыльной стороной ладони глаза и отставляет кофейную чашку. Ну, здравствуйте, начинает очаровывать гостья Джилиан. Что ж то, а это она умеет. Когда Гэри поднимается ей навстречу, она протягивает ему руку, как при обычной встрече с новым знакомым. Но, рассмотрев его поближе, ощутив силу его рукопожатия, чувствует некоторое беспокойство. Этого будет не так-то легко провести. Он многое повидал. И много слышал историй, и он не глуп. Это легко определить уже по внешнему виду. Возможно, слишком неглуп. Мне сказали: "Вы хотите поговорить со мной о Джимми?" В сердце у неё готово выпрыгнуть из груди. Боюсь, что да. Гори достаточно беглого взгляда, чтобы составить мнение о Джилиан. По татуировке у неё на запястье Потому как она отступает на шаг, словно уклоняясь от удара, когда он к ней обращается. Вы с ним виделись в последнее время? Я сбежала в июне, села в его машину и укотила. С тех пор у меня о нём нет известий. Гари кивает и помечает что-то в своих бумагах, но эти пометки просто каракули, бессмысленный набор слов. Туалетное мыло пишет он наверху страницы. «Штат Мичиган, яблочный пирог, дважды два четыре, милая». Он строчит первое, что взбредет на ум, делая вид, будто поглощен проведением официальной процедуры, лишая тем самым Салли и ее сестру возможности заглянуть ему в глаза и догадаться, что он не верит Джиллиан. Никогда не отважилась бы она удрать, прихватив с собой машину своего дружка. К тому же и Хокинс не таков, чтобы вот так легко и просто отдать своё. Да ни в жизнь. Он и до границы штата не дал бы ей доехать. И, пожалуй, разумно поступили, говорит Гэри. Ему не раз случалось пользоваться таким приёмом, прикрываться словами, не позволяя сомнению просочиться наружу. Он достаёт из кармана пиджака список приводов и судимостей Хокинса и разворачивает его на столе. Джиллиан садится и читает. Мама родная, вырывается у неё. Первый привод за торговлю наркотиками помечен столь давней датой, что Джимми могло быть тогда никак не больше 15. Женщина ведёт пальцем по списку, которому нет конца. С каждым годом проступки становятся все более вопиющими, перерастают в уголовные преступления. Похоже, когда Джейми в последний раз задержали за физическое насилие при отягчающих обстоятельствах, они уже жили вместе, а он не потрудился даже заикнуться об этом. Сказал, если память ее не подводит, что в тот день, когда, оказывается, был суд, он будто бы ездил в «Феникс», помочь дальней родственнице с перевозкой мебели. Где столько лет были ее глаза? Невероятно. Вот Бена Фрая она за два часа узнала лучше, чем Джимми за четыре года. Джимми ей представлялся загадочной фигурой, окруженной ореолом таинственности. Теперь, когда вскрылись факты, ясно, что он был мошенник и вор, а она целую вечность сидела и хлопала ушами, принимая обман за чистую монету. «Я понятия не имела», — восклицает ошарашенная Джиллиан. «Клянусь вам, я никогда не спрашивала, куда он идет и чем занимается». Что-то сжет ей глаза, она смаргивает, но это не помогает. «Что, разумеется, не служит мне оправданием». Нельзя винить себя, что любишь того, а не другого, говорит Гэри. Вам не за чем оправдываться. С этим следователем нужно и впрям держать ухо востро. Он выдаёт такие наблюдения, что оторбёт. Как, например, это его мысль, что любовь не требует оправданий. Джиллиан и не задумывалась до сих пор, что может статься не в ней причина всех несчастий. Она бросает взгляд на Салли, чтобы увидеть, какова её реакция, но та с каким-то странным выражением лица, не отрываясь, глядит на Гэри. От этого выражения у Джиллиан становится тревожно на душе, так как оно совершенно не свойственно сестре. Салли, которая стоит, прислоняясь к холодильнику, выглядит незащищённой и уязвимой. Куда девались её броня? Её стойкость и выдержка, несокрушимая логика, которая всё всегда расставит по местам. Причина, по которой я разыскиваю мистера Хокинса, объясняет Гэри, обращаясь к Джиллиан, в том, что он сбывал студентам местного университета ядовитое вещество растительного происхождения, что привело в трёх случаях к смертельному исходу. В трёх Джиллиан качает головой. Джимми говорил, что умерли двое, что он не виноват. Мальчишки по дурости не знали меры и к тому же наровили не доплачивать то, что с них причиталось. "С апляки хреновы", так отзывался он о них. До университета засиделись в маминкиных сыночках. Он врал, не моргнув глазом, о чём угодно, из чистой любви к искусству. Джиллиан тошно вспоминать так безоговорочно принимала на веру его слова, становясь во всём на его сторону. Помнится, она подумала тогда, что эти ребята, видимо, сами накликали на себя беду. Ужас какой! Отзывается она на слова Гэри Халита о трагедии в стенах университета. Это чудовищно. Несколько свидетелей опознали вашего друга, но он исчез. Джиллиан слушает вполуха, мысленно возвращаясь к тому, как всё это было. В августе пустыня под Тусоном накаляется градусов до 50. Однажды, вскоре после того, как состоялось их знакомство, они с Джими в такую жару неделю не выходили из дому. Включили кондиционер, а потом пили пиво и облажали друг друга в постели разнообразными способами. Какие гегард был придумывать Джими и которые сводились в основном к блаженю его самого. Давайте не будем называть его маим другом, говорит она. Не будем, соглашается Гэри. Только хотелось бы перехватить его, пока он не всучил эту пакость ещё кому-нибудь. Хотелось бы, чтобы такое больше не повторилось. Гэри смотрит на Джилиан, и под взглядом этих тёмных глаз трудно отвести в сторону свои или правдоподобно изложить домашнюю заготовку вранья. Знала Джиллиан о смерти трёх студентов или нет, но что-то ей определённо известно. Это для Гэри очевидно, хотя бы по тому, с каким упорством она глядит в пол, с каким виноватым выражением. Впрочем, оно может объясняться лишь тем, что это к ней возвратился домой Джеймс Хокинс. Тот вечер, когда окорчился в судорогах студент-историк, что она поняла в эти минуты, с кем спала, кого называла любимым. Гэри ждёт, что Джиллиан всё же выскажется. Однако первый не выдерживает молчания Салли. Она окрепилась как могла, уговаривала себя не распускать язык, брать пример с Джиллиан, но не выдержала. Неужели лишь потому, что хотела обратить на себя внимание Гейре Халлета, вернуть себе то ощущение, которое обрела, когда он был занят только ею? Такое больше не повторится, говорит она. Мужчина встречается с ней взглядом. Это у вас прозвучало достаточно твёрдо. Хотя, конечно, из письма он уже знает, как она может быть тверда. Что-то у вас там не так. — писала она Джиллиан. «Уходи от него, поселись отдельно, в доме, где будешь сама себе хозяйка. Или возвращайся сюда. Все бросай и приезжай». Она хочет сказать, что Джимми в Туссоне больше не объявится, — поспешно вмешивается Джиллиан. «Если его разыскивают, поверьте, он это знает. Он глуп, но не до такой степени». Не станет больше торговать наркотиками в городе, где покупатели умирают. Гэри вынимает визитную карточку и протягивает её Джиллиан. Не хочу вас пугать, но мы имеем дело с опасным субъектом. Позвоните мне в случае, если он попытается с вами связаться. Буду признателен. Он не попытается, заверяет Салли. Она положительно не способна держать язык за зубами. Это что-то невозможное. Что с ней происходит? Этот вопрос читается в негодующем взгляде Джилиан, и его же задаёт себе Салли. Просто у этого следователя такой озабоченный вид, когда он на чём-то сосредоточен. Видно, что он неравнодушный человек. Человек, которого, когда найдёшь, наконец-то Ох, как не хочется потерять. Джейми знает, что между нами всё кончено, объявляет Джилиан. Она идёт налить тебе чашку кофе и незаметно толкает Салли локтем в бок. Что с тобой? шепчет она. Ты можешь помолчать. Она вновь оборачивается к Гэри. Я ясно дала понять Джейми, что нашим отношениям конец. Вот почему он не станет пробовать со мной связаться. Наша связь это уже история. Машину у вас, к сожалению, придётся изъять, говорит Гэри. Естественно, Джилиан само великолепная душа. Минутки через две этого типа даст Бог здесь не будет. Какой вопрос? Мужчина встаёт и приглаживает руками свою тёмную шевелюру. Теперь ему пора уходить. Он знает это, но ноги не слушаются. Вот так стоял бы весь день, и тонул вновь и вновь, глядя в глаза Салли. Вместо этого он берёт свою чашку и несёт её к раковине. "Но зачем?" "Не беспокойтесь, пожалуйста," проникновенно говорит Джиллиан, изнывая от нетерпения сплавить его как можно скорее. Салли с улыбкой наблюдает, как бережно он опускает в раковину чашку и ложечку. Если вдруг хотя не дай бог случится что-нибудь я до завтрашнего утра в городе ничего не случится обещает Джилин уверяю вас гэрэ вынимает блокнот в который заносят на память всякие мелочи и раскрывает его я буду в мотеле вам сюда он поднимает голову и видит только серые глаза Салли мне его рекомендовали в бюро проката машин Салле известная эта дыра по ту сторону развилки, неподалёку от овощной палатки и фирменной закусочной Куры-гриль, которая славится своим превосходным луковым гарниром. Ей дела нет, что он остановился в зачуханном мотеле. Ей всё равно, что он завтра уезжает. Она, если уж на то пошло, уезжает тоже. Ещё чуть-чуть, и её с девочками здесь след простынет. Если пораньше встать и не тратить время на утренний кофе, можно попасть в масачусац уже к полудню, отдёргивать после ланча занавески, впуская солнце в сумрачные комнаты тётушек. Спасибо за кофе, говорит Гэри. Взгляд его падает на подоконник, где чахнет полуживой кактус. У вас тут определённо не лучший экземпляр. Растение в плачевном состоянии. Можете мне поверить, Это зимой Эт Баррели приподнёс на Рождество всем дамам в школьной канцелярии по кактусу. Поставить на окошко и забыть, посоветовала коллегам Салли, когда поднялся ропот на тему, кому нужен такой подарок. И сама именно так и поступила, хотя могла время от времени плеснуть ему на блюдечко водицы. Но чем-то этот кактус привлекает внимание Гэри. У него снова озабоченный вид. Он возится, пытаясь достать что-то застрявшее между блюдцем и горшком, в который посажен кактус. Он поворачивается к Салли и Джилин с таким страдальческим лицом, что первая их мысль не уколол ли он себе палец. "Адь дьявол", шепчет Джилиан. В руке Эггере серебряное кольцо Джими. Вот чем объясняется это страдальческое выражение. Сейчас ему начнут врать, и он это знает. Скажут, что видит этот перстень первый раз в жизни, что купили его в антикварной лавке, что он должно быть свалился к ним с неба. Красивое кольцо, говорит Гэри. Очень необычное. У Сали и Джилин не укладывается в голове, как такое возможно. Они и доподлинно знают, что кольцо было на пальце у Джимми. И вместе с ним оно зарыто на заднем дворе. А между тем, вот оно в руке у следователя. И смотрит следователь теперь на Салля. Он ждёт объяснений. Да и как иначе? Ведь он читал описание этого кольца в показаниях трёх свидетелей и точно помнит: гремучая змея на одной из граней. Змея, свернувшаяся в клубок, как раз то, что он держит в руке. Салье вновь чувствует, что у неё вот-вот случится сердечный приступ. В груди что-то мешает дышать, то ли брусок раскалённого железа, то ли осколок стекла, и ничего с этим не поделаешь. Не может она лгать этому человеку, даже если бы от этого жизнь зависела. А так оно и есть, и потому не говорит ни слова. Нет, это надо же сладко поёт Джиллиан в неподдельном изумлении это даётся ей так легко что и обдумывать ничего не нужно наверное сотворение мира здесь валяется вот как говорит гэри продолжая тонуть в их вранье салли по-прежнему молчит только всей тяжестью опирается на холодильник словно без поддержки ей не устоять на ногах дайте-ка посмотрю Джиллиан твёрдым шагом подходит, перед у него перстень и разглядывает его, будто прежде никогда не видела. "Классная вещь", заключает она, возвращая его назад. "Пожалуй, вы должны оставить его себе". "Да чего же удачный ход". Она впервые гордится собой. "Нам всем оно будет слишком велико". "Ну что ж, замечательно". У Гэрии стучит в висках. Проклятие. Будь оно всё трижды проклято. Большое спасибо. Он кладёт кольцо в карман, думая, как это здорово у неё получается. А ведь сама Падди отлично знает, где находится сейчас Джеймс Хокинс. Сали другое дело. Она как раз, возможно, ничего не знает. Может быть, и перстень-то этот видит впервые. Разве не могла сестра дурачить её без зазрения совести, выкачивать для Хокинса деньги, продукты, покуда он посиживает себе у телевизора где-нибудь в полуподвальной бруклинской квартирке, пережидая, пока всё не утехнет. Но Салли не глядит на него. Вот в чём беда. Стоит, отвернув своё прекрасное лицо, так как знает что-то. Гэри приходилось наблюдать это тысячу раз. Людям, когда они в чём-то виноваты, кажется, будто вину можно скрыть, не глядя тебе в глаза. Иначе ты по ним прочтёшь их позор, проникнешь прямо в душу. И в известном смысле эти люди правы. "Ну, мы закончили, полагаю", говорит Гэри. "Если только вам вдруг не вспомнилось что-нибудь, о чём мне следует знать". Молчание. Джилин с усмешкой пожимает плечами. Сали силится глотнуть. Гэрия физически ощущает, как у неё пересохло в горле, как бьётся жилка у неё под ключицей. Трудно сказать, далеко ли он позволит себе зайти, выгораживая кого-то. Он никогда ещё не бывал в подобном положении и чувствует себя в нём не лучшим образом. Но факт остаётся фактом. В этот душный летний день на незнакомой кухне в штате Нью-Йорк Он стоит и спрашивает себя: мысленно ли для него будет взять и попросту закрыть глаза на происходящее? И тут же к нему приходит мысль о том, как дед его в 45-градусную жару шагал в здание окружного суда, заявить законные права на внука. Сам воздух обжигал как печка. Мимозник и чертополох вспыхивали прямо на глазах. Но Санни Халет позаботился захватить с собой прохладной родниковой воды и совсем неусталым входил в здание суда. Если ты убеждён в одном, а поступаешь иначе, грош тебе цена. Так что уж лучше стисни зубы и стой на своём. Завтра Гэри улетит домой и передаст дела верному другу Арно. У него даже нет оснований тешить себя надеждой. что всё завершится благополучно, что Хокинс добровольно сдастся властям, что Салли и её сестру не осудят как сообщниц в убийстве, а он сам начнёт писать письма Салли. И тогда, может быть, ей не хватило бы духу выбрасывать его письма, а по неволе пришлось бы читать их, как пришлось и ему, когда к нему в руки попало её письмо. И стать незаметно для себя такой же потерянный, как он сейчас, в эти самые минуты. Но поскольку ничему этому не бывать, Гэри кивает и направляется к двери. Он всегда знал, когда надо отступиться, а когда просто сидеть и ждать у дороги того, что так или иначе произойдёт. Был случай, когда ему довелось увидеть дикую пуму, так как вместо того, чтобы сразу взяться и сменить лопнувшую шину, он в тот раз решил сперва присесть на бампер автофургона и попить водички. Пума, мягко ступая, вышла на асфальт с таким видом, словно и это дорога, и все вокруг принадлежит ей одной. По-хозяйски оглядела Гэри, а он никогда не был так благодарен судьбе, что у него спустила покрышка. "Old's Mobile до пятницы заберут", говорит Гэри и не оглядывается назад, пока не выходит за порог.